Глава пятая. «Жгут тела». 1792. 7 августа. «Уехал?» — спросил Фабр. «Дантон уехал?» Катрин Мотен округлила глаза. «Повторяю, месье, мадам Дантон — Фонтене с родителями, а месье Дантон — Варси. А не верите, можете зайти за угол и спросить месье Демулена. Я уже спрашивала». Фабр рванул на себя дверь и через курдю коммерс выскочил на улицу кардильеров, Затем вошел в то же здание с другой стороны и поднялся по лестнице. «Почему бы Жоржаку с Камилем не прорыть нару сквозь стену?» — подумал Фабр. «Будет гораздо удобнее, учитывая, что они и так живут под одной крышей». Люсиль сидела, подобрав под себя ноги, читала книгу и ела апельсин. «Держите». Она протянула ему дольку. «Где он?» — резко спросил Фабр. «Жоржак?» — уехал в Арси. Ну зачем? Зачем, матерь Божья? Где Камиль?» «Лежит на кровати. По-моему, плачет». Фабр рванулся в спальню, на ходу сунув рот дольку и навалился на Камиля сверху. «Нет, прошу вас, не надо!» — взмолился тот, закрывая голову руками. «Не бейте меня, Фабр! Я болен, я этого не вынесу». «Что задумал Д'Антон? Выкладывайте, вы должны знать!» Он уехал повидать мать, свою мать. «До сегодняшнего утра я не знал ни записки, ни письма, ничего. Я этого не переживу. Жирный ублюдок!» — сказал Фабр. «Держу пари, так и было задумано». «Я покончу с собой», — простонал Камиль. Фабр скатился от кровати и вернулся в гостиную. «Я ничего от него не добился». Говорит, хочет покончить с собой. Что нам делать?» Люсиль убрала закладку между страниц и отложила роман. Было видно, что она сыта этим по горло. «Жорж сказал мне, что вернется, и у меня нет основания ему не верить. Но вы можете сесть и написать ему. Напишите, что сами не справитесь, тем более, что это правда. Скажите, Робеспьер говорит, что без него не справится. А как закончите, можете сходить к Робеспиру и попросить, чтобы зашел к нам. Когда Камиль решает покончить с собой, он всегда его успокаивает. Разумеется, 9 августа в 9 утра Д'Антон вернулся. И нечего на меня кричать. Я должен был устроить дела, я занимаюсь опасным предприятием. Не могу сосчитать, сколько раз на моей памяти вы устраивали дела. — заметил Фабр. — Видите ли, я богатею. Д'Антон поцеловал жену в макушку. — Ты разберешь мои вещи, Габриэль? — Разберешь? Вы не ошиблись? — переспросил Фабр. — Или соберешь? — Мы решили, вы снова уезжаете? — сказал Камиль. — Что значит «снова»? Он схватил Камиль за рукав и протащил за собой по комнате, другой рукой сгреб в охапку своего сына Антуана. «Я скучал по тебе, любовь моя», — сказал он. «Все два дня. Почему ты здесь?» Спросил он у малыша. «Ты должен быть за городом». «Он плакал», — объяснила Габриэль. «Вчера я не могла успокоить его до поздней ночи, пока не пообещала, что завтра он тебя увидит. Моя мать заберет его после обеда». «Превосходная женщина! Превосходная!» заботится о детях под пушечным жерлом. «Хватит кривляться», — сказал Камиль, — «не то меня стошнит». «Это все деревенский воздух», — сказал Дантон, — «бодрит». «Вам следует почаще выбираться из Парижа, Камиль». Дантон притянул голову Камиля к плечу и погладил его по волосам. Бедняжка перепугался. Полдень. «Осталось только двенадцать часов», — сказал Дантон, — «даю слово». Два часа пополудни. Пришел Марат. Он выглядел грязнее обычного. Словно из солидарности с его трудами, кожа приобрела оттенок плохо напечатанной газетной страницы. «Мы могли бы увидеться в другом месте», — сказал ему Дантон. «Я вас сюда не звал. Не хочу, чтобы моей жене и детям потом снились кошмары». Когда-нибудь вы еще сочтете за честь меня пригласить. К тому же при республике я могу и отмыться. Что ж, — резко добавил он, — Марат никогда не забывал уязвить собеседника. Подозреваю, брисатинцы заключили сделку с двором. Они общались с Антуанеттой. Я могу это доказать, пока нам нечего бояться. Но впоследствии мы им это припомним. Впоследствии. Это слово не сходило у него с уст. Д'Антон покачал головой. «Я вам не верю. Жена Ролана на такое не способна. Помните, она вышвырнула их из кабинета? Не могу представить, чтобы она сговаривалась с Антуанеттой». «Выходит, Ялгу? спросил Марат. «Я признаю, некоторые из них захотят вступить в переговоры, чтобы вернуть свои посты. Это просто лишний раз доказывает, что нет никаких бресатинцев». «Только если это выгодно нам», — сказал Марат. Четыре часа пополудни, улица Кордильеров. «Но вы не можете просто так уйти». камель был потрясен. «Нельзя явиться солнечным днем и сказать «двадцать лет, я был счастлив считать вас своим другом, а теперь я ухожу на смерть». «Можно», — неуверенно ответил Луи Село. «Вполне». Ему летописцу «Деяния апостолов» везло, и в восемьдесят девятом, и в 90-м толпа могла разорвать его, толпа, которую наускивал фонарный прокурор. «Проходя мимо фонарного столба, я вижу, с какой жадностью он ко мне тянется», — писал Село. Потрясенный Камиль молча смотрел на друга, хотя ему следовало знать, следовало ждать такого исхода. Луи был за границей, в лагерях эмигрантов. Зачем он вернулся в Париж? Разве только решил свести счеты с жизнью? «Вы сами рискуете», — сказал Село. «Не незачем вам рассказывать, как это бывает. Я оставил надежды сделать из вас роялиста. По крайней мере, это в нас общее. Мы верны нашим принципам. Я готов умереть, защищая дворец. Но кто знает, вдруг королю повезет». Мы еще можем победить. Ваша победа станет моей погибелью. Я этого не хочу, — сказал Село, лицемер. Вы должны этого хотеть. Нельзя выбирать путь и отказываться от последствий того, куда он вас заведет. Я не выбирал путь. Я сохраняю веру. Веру в этого грустного толстого болвана? «Если хотите, чтобы вас принимали всерьез, нельзя жертвовать жизнью ради капета. Это просто нелепо!» Луи отвел взгляд. «Не знаю. Возможно, я в чем-то с вами согласен. Но медлить больше нельзя». Камиль раздраженно махнул рукой. «Разумеется, медлить нельзя. Вступайте к себе и сожгите все, что вам могут вменить». Тщательно переберите бумаги. Сами знаете, с революцией появляются новые преступления. Соберите только самое необходимое. Пусть никто не догадается, что вы бежите. Потом передадите мне ключи, и я обо всем позабочусь в в смысле, на будущей неделе. Сюда не возвращайтесь. У нас ужинают марсельцы. Ступайте к коннете дюплеси и затаитесь, пока я за вами не приду. Подготовьте мне очень подробную записку о том как следует уладить ваши финансовые дела. Но собственноручно не пишите, попросите моего тести вам помочь и не пренебрегайте его советами. Бумагу не подписывайте и не оставляйте на виду. Тем временем я раздобуду вам паспорт и другие документы. Вы говорите по-английски? А вы умеете распоряжаться. Можно подумать, вам не впервой переправлять людей из страны. Бога ради, Луи! «Спасибо, но нет». «В таком случае возвращайтесь сюда к девяти», — взмолился Камиль. «Завтра я отвлеку их, вас никто не заметит, у вас появится шанс спастись». «Но, Камиль, вы сильно рискуете, вы можете навлечь на себя большие неприятности». «Так вы не придете?» «Нет». «В таком случае, что толку продолжать этот разговор, потому что я боюсь за вас». «Вы ничем мне не обязаны, мы оказались...» «Нет, мы выбрали...» «Мы выбрали разные стороны. Учитывая обстоятельства, я и вообразить не мог, что наша дружба продлится так долго». «Когда-то вы так не думали. Вы смеялись, заявляя, что человек выше политики. Я помню. Свобода, веселье, королевская демократия. Когда-то я в это верил, но не сейчас. Королевской власти...» Придет конец. Лично мне свобода по душе, к тому же впереди сражение. Не говоря о гражданской войне, нам будет не до Вы должны понять, что после того, что случится завтра, верность друзьям будет значить очень мало. Вы требуете от меня признать, что ради революции такой, какой вы ее воображаете, я позволю человеку, которого я люблю сгинуть, Из-за собственной глупости? Я не хочу, чтобы вы пожалели об этом впоследствии. Я вам не позволю. Сегодня же вечером вас арестуют. Я не позволю вам покончить с собой. Едва ли этим вы окажете мне услугу. Я так долго насмехался над фонарем, и теперь не хочу, чтобы меня выволокли из камеры и на нем сдернули. Никто не заслуживает такой смерти. Я знаю... Вы можете отправить меня в тюрьму, но это будет предательством. Чего? Принципов? Что вам до моих принципов, а мне до ваших? Спросите Робеспьера. Устало ответил Луи. Спросите совестливого человека, что важнее, друг или страна. Спросите его, какова нынче цена человеческой жизни. Старинные приятели... Или новые принципы? Спросите Робеспьера, Камель. Он встал. «Зачем я вообще к вам пришел? От меня одни неприятности. Никто не способен создать мне неприятности. Нет такой власти, которая это под силу. Однако, полагаю, к этому все идет. Простите, я так и не повидал вашего сына». Луи протянул руку. Камель отвернулся. Луи сказал. «Отец Берардье в тюрьме». «Дорогой мой, вы не могли бы посодействовать его освобождению?» Пряча лицо, Камиль сказал, «Марсельцы разойдутся после ужина в половине девятого, если не затянут песню. Потом я буду с Дантоном, где бы он ни находился. Можете заходить в любое время. Ни он, ни его жена вас не выдадут». Я не знаю Д'Антона. Конечно, я его видел, но ни разу с ним не беседовал. Вам незачем вступать с ним в беседу. Просто скажите, что я прошу его спрятать вас. Такая у меня причуда. Вы не посмотрите на меня напоследок. Нет. Воображаете себя женой Лота? Камиль улыбнулся, повернул голову. Дверь за Луи закрылась. «Думаю, мне незачем возвращаться в Фонтене», — сказала Анжелика. «Виктор приютит меня. Хочешь повидаться с дядей?» «Нет», — ответил Антуан. Д'Антон рассмеялся. «Каков боец! Хочет остаться!» «Надеюсь, у Виктора будет поспокойнее?» От переживания лицо Габриэль выглядело болезненным, желтоватым. «Да-да-да, иначе бы я его не отпустил». «А Лолота, и ты здесь?» Люсиль пронеслась по комнате и положила руки на плечи Дантону. «Хватит хмуриться!» — сказала она. «Я знаю, нас ждет победа!» «Вы перебрались с шампанским!» «Все вокруг меня балуют!» Он понизил голос, прошептав ей в волосы. «Будь вы моей, и я бы вас баловал!» Люсиль со смехом отстранилась. «Как вы можете?» — резко спросила Габриэль. «Как вы можете смеяться?» «Почему нет, Габриэль? Все равно скоро заплачем. Возможно, уже вечером». «Что будем брать с собой?» — возвысила голос Анжелика, обращаясь к внуку. «Хочешь, возьмем волчок?» «Думаю, хочешь». «Держи его в тепле», — машинально промолвила Габриэль. «Моя дорогая девочка». Стоит такая жара, что проще задохнуться, чем замерзнуть. Хорошо, мама? Проводи ее, сказал Дантон. Пока светло. Я не хочу. Идемте. Люсиль рывком встала с кресла. Анжелика ощущала легкое раздражение. За все эти годы ее дочь так и не научилась понимать, когда мужчинам необходимо побыть без женщин. Она не понимает или и впрямь не в силах сдержать недовольство всем происходящим. У двери Анжелика обернулась. «Думаю, Жорж, мне незачем напоминать вам об осторожности». Кивнув Камилю, она вывела молодых женщин из комнаты. «Надо же, как он это делает!» — заметил Дантон, глядя из окна, как сын большими прыжками пересекает курдю Курдю-Коммерс поддерживаемый с обеих сторон матерью и бабушкой. Хочет перейти двор, не касаясь земли. — Отличная идея, — сказал Камиль. — У вас несчастный вид, Камиль. Приходил вы из село. — Понятно. Он намерен защищать дворец. — но и глупо. Я сказал ему, чтобы приходил к вам, если передумает. Я поступил правильно, рискованно, но морально не подкопаешься. «Вы против?» «Не особенно. Видели Робеспьера?» «Нет. Если увидите, скажите, чтобы не болтался у меня под ногами. Сегодня вечером я не хочу, чтобы он был рядом. Я могу совершить что-нибудь оскорбляющее его деликатные представления о морали». Он помолчал. «Теперь можно считать часы». В Тюильри придворные готовились к церемонии королевского отхода ко сну. Они приветствовали друг друга заученными жестами, освещенными веками. Только обладатели голубой крови могли принять королевские чулки, еще теплые от королевских икр. Только самым знатным вельможам дозволялось откинуть с кровати королевское покрывало. Чистокровные аристократы подавали, как делали до этого их отцы и деды, королевскую ночную сорочку и помогали Луи Капету облачить в нее белое до синевы дородное тело. Они следовали за опущенными плечами короля, готовясь войти в спальню в порядке, который не менялся веками. Но внезапно король обратил к ним бледное, встревоженное лицо и захлопнул дверь у них перед носом. Аристократы стояли, переглядываясь, только теперь осознав, чудовищность происходящего. «Неслыханно!» — шептали они. Люсиль ободряюще коснулась руки Габриэль. В квартире было не меньше дюжины людей, на полу лежало оружие. «Принеси еще свечей!» — велел Дантон служанке Катрин, и та принесла, бледная отводя глаза. На стенах и потолке заплясали новые тени. «Могу я остаться, Габриэль?» — спросил Луиза Робер, запахнувшись в шаль, словно мерзла. Габриэль кивнула. «Обязательно хранить оружие здесь?» «Обязательно. Только не трогайте его, женщины». Люсиль пробралась к мужу в другой угол комнаты. Они о чем-то тихо заговорили. Затем она обернулась и позвала. «Жорж! Жорж!» В голове у нее шумело, как бывает после шампанского — когда кажется, что легко смахнешь небольшую ноющую боль, но в горле стоял комок. Не глядя на Лисиль, Дантон прервал разговор с Фрероном, обнял ее и крепко прижал к себе. — Понимаю, я все понимаю, — сказал он, — но ты должна быть сильной, Лолота. Ты же умная девочка, и тебе придется присмотреть за остальными. Его мысли были заняты другим, а ей весь день хотелось чтобы он наконец-то обратил на нее внимание, озаботился ее нуждами, ее тревогами. Но сейчас он мысленно был на улицах, в тюэлери, в мэрии и машинально бормотал слова утешения. — Прошу вас, позаботьтесь о Камиле, сказала она. — Вы же не допустите, чтобы с ним что-нибудь случилось? Дантон хмуро смотрел на нее сверху вниз, обдумывая просьбу. Ему хотелось ответить честно. «Не отпускайте его от себя, умоляю, Жорж!» Фрерон осторожно положил ладонь ей на плечо, но Люсиль отдернул руку. «Лолота, мы будем присматривать друг за другом», — сказал он. «Что еще нам остается?» «Я у вас ничего не просила, кролик», — сказала Люсиль. «Присматривайте лучше за собой». «Послушайте». Голубые глаза Дантона смотрели прямо на нее. И Люсиль показалась, что сейчас она услышит расхожие. Я буду говорить с вами, как со взрослой женщиной, но она ошиблась. Послушайте, когда вы выходили за Камиля, вы знали, на что идете. Вы должны были выбрать, спокойная жизнь или революция. Но неужели вы думаете, я стану подвергать его неоправданному риску? Его глаза обратились к часам, и она последовала его примеру. По этим часам мы станем измерять наше выживание, — подумала Люсиль. Часы подарили Габриэль на свадьбу. Заостренные стрелки, изысканные геральдические лилии, 86-87 годы. Жорж тогда был королевским советником. Камиль был влюблен в ее мать, а ей только что исполнилось 16. Дантон коснулся изуродованными губами ее лба. «У победы был бы вкус пепла», — сказал он. Сейчас он мог бы заключить с ней сделку, но не такой он был человек. Фрерон подхватил с пола оружие. «Что до меня», — сказал он, «то я не расстроюсь, если сегодня все закончится». Он посмотрел на Люсиль. «Моя жизнь утратила смысл». Притворно Участливый голос Камиля долетел из другого конца комнаты. «Кролик, я понятия не имела о ваших чувствах. Я могу вам чем-то помочь?» «Кто-то хихикнул. Я не виновата, что ты в меня влюбился», — подумала Люсиль. «Тебе следовало быть умнее. Надо же, моя жизнь утратила смысл. Ты не услышишь из уст Эро таких слов, не услышишь их от Артура Диона». Они понимают, игра — это игра. Но игры кончились, для любви больше нет места. Она подняла руку, чувствуя, что должна помахать Камилю. Затем развернулась и вошла в спальню, оставив дверь полуоткрытой. Сквозь щель пробивался свет, слышались приглушенные разговоры. Люсиль села на кушетку, откинулась назад и погрузилась в дрему состоящую из обрывков снов. Комната Большого Совета, месье. Петен шел по королевским покоям. На массивной груди красовался шарф, подтверждающий его полномочия. Аристократы расступались перед ним. Он достиг внешних галерей. «Могу и спросить, господа, зачем вы тут стоите?» Судя по тону, ответа ему не требовалось, словно он обращался к дрессированным обезьянам. Первой обезьяне, преградившей ему путь, было по меньшей мере лет восемьдесят. Дрожащая с кожей, как папиросная бумага, с рыцарскими орденами, в которых Питион не разбирался, обезьяна отвесила ему изящный поклон. «Господин мэр, никому не дозволено сидеть внутри или рядом с королевскими апартаментами», если на то не поступило особых указаний. А вы разве не знали? Обезьяна бросила страдальческий взгляд на товарищей. Церемониальная шпага болталась вдоль иссохшей старческой голени. Все дрессированные обезьяны носили такие шпаги. Петен фыркнул и продолжил путь. Король выглядел осоловелом. Он привык спать долго и в строго определенные часы. Антуанетта сидела с прямой спиной, сжав габсбургскую челюсть. Она выглядела в точности так, как представлял Петион. Пьер Луи Редерер, большой чин из департамента Сены, стоял рядом с креслом королевы. Он держал три массивных переплетенных тома и беседовал с маркизом де Мандатом, командиром национальной гвардии. Петион поклонился, но не слишком низко и ничуть не подобострастно. Петион. Что это у вас, Редерер? Сегодня нам не понадобятся своды законов. Редерер. Я размышлял, правомочен ли департамент ввести военное положение в границах города, буди возникнет надобность. Мадам Елизавета. И что? Редерер. Думаю, что нет, мадам. Петион. Я правомочен. Редерер. Да, ну я решил проверить в случае, если вы замешкаетесь. Король мрачно. Как было 20 июня. Пятион. Забудьте вы про ваши своды законов. Выбросите их. Сожгите. Съешьте. Или оставьте. Будете стучать ими по головам. Все лучше, чем теми зубочистками, которые они носят. Мандат. Петион, вы понимаете, что с юридической точки зрения именно вы отвечаете за охрану дворца? Петион, охрану от кого? Королева. Мятежники орудуют у вас под носом. Мандат. У нас нет оружия. Петион. Совсем? Мандат. Его недостаточно. Петион. Какая недальновидность? Габриэль села. Зашуршали юбки. Люсиль вскрикнула со сна. «Это всего лишь я», — сказала Габриэль. «Они ушли». Луиза Робер осела на пол и сжала ладони. «Они будут звонить в набат?» — спросила Люсиль. «Да, уже скоро». Затылок заломила от предвкушения. Она закрыла лицо руками, и слезы заструились у нее между пальцами. В полночь Д'Антон вернулся. При звуке его шагов Габриэль подпрыгнула, и женщины бросились в гостиную. «Почему так рано? Я же говорил, что вернусь. Если все пройдет гладко, я обещал вернуться к полуночи. Почему ты никогда мне не веришь?» «А все прошло гладко?» — потребовала ответа Люсиль. Он раздраженно смотрел на женщин, сейчас они ему мешали. «Разумеется, иначе бы меня здесь не было» где франсуа куда вы его отослали какое мне дело до того где франсуа если там где я его оставил то в мэрии пожара там нет как нет и стрельбы но чем тогда вы были заняты дантон сдался в мэрии собираются патриоты они хотят принять власть у нынешней коммуны и объявить себя повстанческой коммунной Затем патриоты де-факто установят контроль над городом. Габриэль, что значит «де-факто»? Это значит, то, что они сделают сейчас, потом обретет силу закона, — сказала Люсиль. Дантон рассмеялся. — Как изящно вы выражаетесь, мадам! замужество определенно пошло вам на пользу. — Мы не нуждаемся в вашем снисхождении, Дантон. — сказала Луиза Робер. — Мы знаем, в чем заключался ваш план, и спрашиваем, удалось ли его осуществить. — Я собираюсь поспать, — сказал Дантон и шагнул в спальню, откуда они только что вышли, захлопнув за собой дверь. Не раздеваясь, он повалился на кровать, глядя в потолок в ожидании набата, в ожидании сигнала, который заставит людей высыпать на улице. Пробили часы. Наступило 10 августа. Часа через два они услышали шум. Люсиль последовала за Габриэль. За дверью стояла кучка незнакомцев. На лестнице было тихо. Один из незнакомцев представился. «Антуан Фукьеттенвиль к вашим услугам. Нам нужен Дантон». Его учтивость выглядела заученной и рисковатой. Обходительность зала суда. Габриэль отступила от двери. «Я должна его разбудить?» «Да, он нужен нам, моя дорогая. Время пришло». Она показала в сторону спальни. Фукье Тенвиль склонил голову, приветствуя Люсиль. «Доброе утро, кузина». Она скованно кивнула. У Фукье были густые черные волосы и смуглая кожа, но волосы прямые, черты лица резкие, а губы сжаты, словно он готовился к худшему. Возможно, между ним и Камилем существовало семейное сходство, но Камиле всегда хотелось коснуться, а при виде его кузена такая мысль просто не приходила вам в голову. Габриэль последовала за мужчинами в спальню. Люсель обернулась к Луизе Робер, открыла рот, хотела что-то сказать и поразилась злобе, написанной на ее лице. «Если что-нибудь случится с Франсуа, Я сама прирежу эту свинью. Люсиль распахнула глаза. Короля? Нет. Свиньей Луиза называла Дантона. Люсиль не нашлась с ответом. Видели этого человека? Фокье Тенвиля. Камиль говорит, все его родственники такие. Голос Дантона пробивался между другими голосами. Фокье, с утра первым делом... «Не спешите добраться до тюльри в нужное время. Петион должен знать. Пушки на мостах. Скажите им, пусть поторопятся!» Он вышел, поправил галстук, провел пальцами по синеватым щекам. «Жоржак», — сказала Люсиль, — «у вас неуместно грозный вид. Настоящий человек из народа». Д'Антон усмехнулся, положил руку ей на плечо, сжал его с такой силой, что она едва удержалась от крика. «Я ухожу в мэрию, иначе за мной придут сюда». У двери он остановился. Он не стал целовать жену на прощание, чтобы не вызвать новый поток слез. Лолотта, я оставляю дом на вас. Постарайтесь не слишком волноваться». Они услышали, как он спускается по ступеням. «Как ваши дела, маленький человечек?» «Я неуязвим для Поль и вашего остроумия», ответил Жан-Поль Марат. «С утра вы выглядите еще хуже. Моя ценность для революции определяется не моими декоративными качествами, Дантон. Впрочем, как и ваша. Мы люди действия, не правда ли?» Как всегда, Марат как будто развивал некую понятную лишь ему одному шутку. «Приведите сюда мандата». «Он все еще во дворце?» «Пошлите за мандатом», — бросил Дантон через плечо. «Передайте ему мои наилучшие пожелания и требования комунно немедленно явиться в мэрию». С Гревской площади доносился рев толпы. Дантон плеснул себе коньяка и стоял нянча-бокал в ладони. Затем распустил галстук, который незадолго до этого тщательно затянул в курдю коммерс. Щека дергалась, во рту пересохла. Его замутил, он сделал глоток, тошнота прошла. Королева протянула руку, мандат ее поцеловал. «Обратно я не вернусь», — произнес он фразу, приличествующую случаю. Приказ командиру дежурного батальона на Гревской площади. Атаковать с тыла и рассеять толпу, направляющуюся ко дворцу. Он чиркнул подпись. Его конь ждал. Командир батальона получит приказ через несколько минут. В мэрии мандат направился в свой кабинет. Ему было велено явиться с докладом, но вскоре он понял, что докладывать некому. Он прикинул, не лучше ли запереть дверь. Но это было недостойно солдата. «Рассиньоль, благодарю вас», — сказал Дантон. Он разглядывал приказ мандата, который полицейский комиссар округа передал ему в руки. Давайте дойдем до его кабинета и попросим мандата объяснить новой коммуне, почему он приказал войскам выступить против народа. «Я отказываюсь отвечать», сказал мандат. «Вы отказываетесь. Эти люди — не городская власть, не коммунна они повстанцы, преступники». «Я усугублю их преступления». Дантон потянулся вперед, схватил мандата за лацканы и приподнял над полом. Рассиньоль ловко конфисковал рапиру мандата, перехватил рукоять и ухмыльнулся. За дверью мандат оказался в кольце враждебных лиц. На него накатил ужас. — Не сейчас, — сказал Д'Антон. — Еще рано, друзья. Положитесь на меня, я справлюсь. Он сильнее сжал лацканы. «Продолжайте отказываться, мандат», — сказал он и со смехом потащил врага в тронный зал, где собралась новая коммуна. «Все стало как в детстве, просто, понятно, и никто не упрекнет тебя в жестокости». Пять часов дня. Антуанетта. Надежды нет. Пять часов дня. Габриэль начала вздрагивать. «Меня тошнит», — сказала она. Луиза Робер принесла таз, пока Люсиль подбирала волосы Габриэль с плеч и лба. Когда приступ миновал, они положили Габриэль на диван, отставили таз в сторонку, подложили подушку ей под спину и промокнули виски платком с лавандовой водой. — Вероятно, вы догадались, — сказала Габриэль. — Я снова беременна. О, Габриэль! Обычно в таких случаях поздравляют мягко промолвила она. «Ну так скоро?» простонала Люсиль. «А чего вы хотели?» пожала плечами Луиза Робер. «Ты либо рожаешь, либо используешь английский плащ. Выбирай!» «Что такое английский плащ?» спросила Габриэль, обводя обеих стеклянным взглядом. «Хватит вам!» воскликнула Луиза с презрением. «Что такое де-факто? Что такое английский плащ?» Ох уж эти мне благородные дикарки! Простите, сказала Габриэль, но я не в состоянии поддерживать этот разговор. И не надо, сказала Люсиль. Реми знает все об английских плащах. Но у женатых они не в ходу. Предположу, что в особенности у Жоржака. — Мы не горим желанием слушать ваши предположения, мадам де Мулен, — сказала Луиза, — особенно в этом вопросе. Слезинка задрожала на ресницах Габриэль. «Вообще-то я не против быть беременной. Он всегда радуется, и к этому привыкаешь». «Если так пойдет, вы родите восьмерых, девятерых, десятерых», сказала Луиза. «Когда срок?» «Думаю, в феврале. Еще не скоро». «Идите домой, поспите пару часов». Метущееся пламя факелов в три часа ночи Ругательство бойцов, скрип и грохот рудейных лафетов. «Поспать?» — переспросил Камиль. «Приятное разнообразие. Вы будете во дворце?» Д'Антон дохнул перегаром ему в лицо. «Что мне там делать? Национальные гвардейцы подчиняются Сантеру. У нас есть Вестерман. Предоставим действовать профессионалам. Когда-нибудь я сумею внушить вам, что не стоит идти на неоправданный риск». Камиль прислонился к стене и закрыл лицо ладонями. «Толстые адвокаты сидят в конторах», — сказал он. «Как это возбуждает?» «Это возбуждает любого нормального человека», — сказал Дантон. «Ему хотелось взмолиться, только бы все закончилось хорошо, только бы у нас получилось, только бы дожить до рассвета. Господи, Камиль, доступайте вы домой». Я решительно возражаю против того, чтобы вы перевязывали волосы этой тряпкой. Маркиз де Мандат был допрошен новой коммунной и заперт в мэрии. На рассвете Д'Антон решил, что узника следует перевести в тюрьму аббатства. Он стоял у окна и смотрел, как дюжий гвардеец ведет его вниз по ступеням. Он кивнул Россиньолю. Тот высунулся из окна и застрелил маркиза меня довольна», — сказала Люсиль. «Сменим декорации». Три женщины, захватив кое-какие пожитки, заперли двери и спустились в коммерс, направляясь в комнаты Люсиль, где им снова предстояло стать узницами, только на новом месте. Улицы были пусты, воздух свеж и почти прохладен. Жара начнется через час. «Я никогда не чувствовала себя такой живой», — — думала Люсиль. Бедная обманутая корова привалилась к моему правому плечу, ведьма с птичьими костями, к левому. Одна чересчур тяжелая, другая невесомая. На ступенях Люсиль пришлось направлять их шаги. При виде женщин служанка Жанетта старательно изобразила изумление. «Постели, мадам Д'Антон», — распорядилась Люсиль. Жанетта, уложив Габриэль на диван в гостиной, подоткнула ей одеяло. Габриэль, который хотел чтобы в кое то веки с ней нянчились, откинула голову на подушки, пока Луиза Робер вынимала шпильки из волос, они теплой, тяжелой волной падали на подлокотник и ковер. Люсиль принесла гребень и, преклонив колени, словно грешница, принялась расчесывать длинные пряди на электризованные гривы. Габриэль лежала, закрыв глаза, воин, выбывший из строя по ранению. Луиза Робер устроилась на синей кушетке и подобрала ноги. Жанетта принесла ей одеяло. «Ваша мать очень ценит этот предмет мебели», — заметила Луиза, обращаясь к Люсиль. «Она всегда говорила, никогда не знаешь, когда он пригодится. Если что-нибудь понадобится, зовите меня». Люсиль направилась в спальню. По пути она сделала крюк, чтобы прихватить бутылку — в которой оставалось дюйма на три выдохшегося шампанского и уже собралась глотнуть, но сообразила, какое оно гадкое. Казалось, бутылки откупоривали неделю назад. От одной мысли ее замутило. Сзади возникла Жанета, и от неожиданности Люсель подпрыгнула. — Прилягте, милая, — сказала служанка. — Незачем стоять столбом. Суровая складка вокруг ее губ говорила. «Вы же знаете, я тоже люблю вашего мужа». В шесть часов вечера король решил устроить смотр национальной гвардии. Он спустился во внутренний двор дворца. На короле был темно-лиловый сюртук, шляпу он держал под мышкой. Затея оказалась неудачной. Дворяне перед входом в его покои падали на колени, когда он проходил мимо и бормотали клятвой верности. Но гвардейцы оскорбляли его, а канонир потряс кулаком прямо перед королевским лицом. Улица сент -Тоноре. позавтракайте — спросила Элеонора Дюпле. «Вряд ли, Элеонора». «Макс, почему вы не едите? Я никогда не ем в это время дня», — сказал Робеспьер. «Обычно с утра я отвечаю на письма». В дверях возникла Бабетта круглое заспанное лицо. Отец прислал вам это. Д'Антон подписывает прокламации в мэрии. Робеспьер позволил бумаге лечь на стол. Он не взял ее в руки, просто прочел подпись глазами. От имени народа Д'Антон. «Значит, Д'Антон теперь говорит от имени народа?» спросила Элеонора, заглянув ему в лицо. Д'Антон... «Настоящий патриот. Только не понимаю, почему он до сих пор за мной не послал. Они не смеют рисковать вашей жизнью». Робеспьер поднял глаза. «Нет, дело не в этом. Думаю, Д'Антон не хочет, как бы сказать... Не хочет, чтобы я изучал его методы». «Все может быть», — согласилась Элеонора. «Какая разница? Она скажет все, что угодно. Все, что удержит в стенах дома Дюпле». Все, что позволит его сердцу биться завтра, послезавтра и в другие дни. Вероятно, на часах было семь утра, когда патриоты подтащили ко дворцу большие орудия. Кроме пушек, там были все виды вооружения, которыми располагала повстанческая коммуна. Ружья, шпаги, сабли и ряды священных пик. Тысячи повстанцев затянули Марсельезу. Людовик Чего они хотят?» Камиль проспал час, Преклонив голову к плечу жены. «Дантон!» Редерер поднял глаза на фигуру, Заградившую дверной проем. «Дантон, вы пьяны!» «Я пью, чтобы не спать!» «Чего вы хотите?» «От меня!» Хотел сказать Редерер. На его лице явственно читался страх. «Дантон, я не роялист! чтобы вы не думали. Я был в тюлери, потому что это мой долг. Надеюсь, вы и ваши командиры знаете, что делаете. Вы должны понимать, начнется резня. Швейцарцы будут сражаться до последнего солдата. Мне говорили, — сказал Дантон, — я хочу, чтобы вы вернулись. Вернулся? Редерер изумленно взирал на него. Я хочу, чтобы вы вывели оттуда короля. Вывел? Хватит повторять за мной, болван. Я хочу, чтобы вы вывели короля и убедили его сдаться. Я хочу, чтобы вы вернулись и сказали Людовику и Антуанетте, что если они не покинут дворец, то погибнут в течение ближайших часов. Они должны прекратить сопротивление и сдаться на милость Национального собрания. Вы хотите их спасти? Я вас правильно понял. Кажется, я выразился. «Достаточно ясно. Но как мне их убедить? Они не станут меня слушать. Вы должны сказать им, что если толпа ворвется во дворец, я буду не в силах ей помешать. Сам дьявол их не спасет. Но вы действительно хотите их спасти?» «Как же вы мне надоели!» «Мы любой ценой сохраним жизнь королю и дофину. Остальные не так важны. Хотя мне не по душе, когда обижают женщин». «Любой ценой», — повторил адвокат, очевидно, придя к какому-то заключению. «Дело в цене, Дантон. Теперь я понимаю». Дантон стремительно прошел через комнату, дернул Редерэра за лацкан и обхватил за шею. «Вы выведете короля из дворца или ответите передо мной? Я буду следить за вами, Редерер». Задыхаясь, Редерер вцепился в руку Дантону. Комната плыла у него перед глазами. «Я умру!» — успел он подумать, селись вдохнуть, и кровь шумела у него в ушах. Дантон швырнул его на пол. Это был первый пушечный выстрел. «Они атакуют дворец!» Приподнявшись на одной руке, Редерер разглядывал массивную фигуру Дантона и его взбешенное лицо. «Немедленно выведите их из дворца!» «Щетку для одежды», — сказал Камиль. «Мы должны выделяться из толпы. Так считает Дантон». Он перекинул трехцветную ленту через плечо. «Я выгляжу представительно? Можешь отправляться пить утренний шоколад с герцогинями, если они еще остались. Что там?» Уже долгое время Люсиль не могла стереть с лица выражение страха. Луиза и Габриэль ждали новостей. Когда Камиль вернулся, он был не слишком разговорчив. Жоржак, намерен оставаться в мэрии, хочет управлять событиями оттуда. Франсуа тоже там, в соседнем кабинете. Луиза. Ему ничто не угрожает? Что ж, если не считать великого землетрясения и солнца мрачного, как волосиница, и луны как кровь и небо, как свиток и семи ангелов, вострубивших семь казней, к чему, согласитесь, нам не привыкать, то ему совершенно точно ничего не угрожает. Мы вздохнем свободно, как только одержим победу. «А что во дворце?» — спросила Габриэль. «А во дворце сейчас убивают». «Антуанетта, здесь мы под защитой». «Редерер, мадам, на вас движется весь Париж. Вы хотите быть виновной в собственной гибели, гибели короля и ваших детей?» «Антуанетта». «Упаси бог!» «Редерер, время не ждет, сир». «Людовик». «Господа, я прошу вас прекратить любое сопротивление и отступить. Ни вы, ни я больше не властны над событиями. Идемте». Показания Томаса Блейки Шотландского садовника на службе при дворе Людовика XVI. Кажется, все готовились к ужасной катастрофе 10 августа. Многие хотели перемен и говорили о людях из Марселя, которые собирались напасть на тюйлери. Мы были на чеку: Тюлери охраняли швейцарцы, и ожидалось еще больше людей в швейцарском платье которые встанут на защиту короля. За день до этого мы не подозревали, как все обернется, хотя понимали, к чему идет дело. Вечером девятого мне на ногу со стены упала бутылка, вследствие чего я хромел и вынужден был сесть на террасе, выходящей на Елисейские поля и тюлери, откуда около девяти вечера услышал первый пушечный залп, а затем стрельбу и крики. Я наблюдал, как люди бежали туда и обратно по Елисейским полям, и резня казалась неизбежной. А когда король оставил охрану и отбыл в национальное собрание, этих несчастных, которые прибыли, чтобы защитить его, и которых он бросил, разорвала толпа. Если бы король остался во дворце, большая часть секций встала бы на его сторону». Но когда они обнаружили, что короля нет, их гнев обратился на защитников дворца. Многие из этих антропофагов демонстрировали на улицах части тел швейцарцев, некоторых я знал лично. Все как будто гордились тем, что совершили, и обрушивали ярость даже на мертвые тела, кромса их и срывая с них одежду в честь своего триумфа. Так что казалось, будто всех обуяло некое безумие. Я не в силах описать тех зверств, что творились в тот день. «Камиль», — сказал национальный гвардеец, которого он видел впервые. Глаза у мальчишки были вытращены от страха, как будто он ждет разноса. «Мы захватили патруль роялистов, одетых в нашу форму, и заперли их в Курдофельян. Кто-то пытается их отбить. Наш командир...» Запросил подмогу, чтобы очистить двор, но никто не откликнулся. Мы больше не в состоянии удерживать толпу. Может вы обратитесь к ней, попробуете ее вразумить?» Чего ради? спросил Фрерон. Людей нельзя убивать, как собак, месье, ответил мальчишка. Его губы тряслись. Я иду, сказал Камель. Когда они дошли до двора, Фрерон поднял руку. Смотрите, тируань. — Да, — спокойно ответил Камиль, — ее убьют. Теруань возглавляла нападающих. Это была ее личная маленькая бастилия. Разрозненная толпа обрела вожака, и уже было поздно спасать узников, потому что, перекрывая крики, перекрывая ее голос, трещало дерево и стекло. Она вела нападавших, когда они бились в дверь, словно звери в загоне, и разгибали прутья на окнах. Вот только рвались они внутрь, а не наружу. Остановленные штыками в узком проходе, нападающие на время отступили, но потом принялись снова ломать здание, словно пожиратели камней, не помышляя об осаде. У них были кирки, и они пустили их в ход. Позади толпы раздавались крики тех, кто ее подбадривал, потрясая кулаками и оружием. Заметив гвардейскую форму, и трехцветные ленты часть толпы расступилась давая им проход, но не успели они достичь переднего края юный гвардеец остановил камиля положив ему руку на плечо вы уже ничего не сделаете сказал он тируань была в черном пистолет за поясом сабля в руке лицо пылало раздался крик узников выводят она встала напротив двери и как только появился первый узник, подала сигнал тем, кто толпился вокруг саблями и топорами. — Неужели ее никто не остановит? — воскликнул Камиль. Сбросив с плеча руку мальчишки, он устремился вперед, крича, чтобы ему дали дорогу. Фрерон кинулся за ним, схватил его за локоть, пытаясь удержать, но Камиль вырвался. Толпа расступилась, давая проход двум патриотическим официальным лицам. Но затишье продлилось лишь несколько секунд. Из первых рядов донесся животный вой. Тируань уронил руку, словно палач, и сабли с топорами взялись за работу. Узников одного за другим выволакивали во двор навстречу смерти. Камиль пробивался вперед, национальный гвардеец за ним. Луис уло был четвертым в колонии узников. От вопля Теруань Толпа отпрянула, давя тех, кто стоял сзади, обездвижив Камиля, прижав его руки к бокам. Он успел заметить, как тируань приблизилась к Луи и что-то сказала ему на ухо. Луи поднял руку, словно вопрошая, «Теперь-то не все ли равно?» Этот жест, отпечатавшийся в мозгу Камиля, был последним жестом Луи. Он видел, как тируань подняла пистолет, но выстрела не услышал. Спустя несколько секунд их окружали умирающие. А тело луи село возможно, он еще дышал, оттащили в толпу, где над ним взвились руки и клинки. Фрерон что-то проорал в лицо национальному гвардейцу. Юноша с красным от изумления и ярости лицом вытащил саблю и крикнул, что пора выбираться. Их ноги оскальзывались в крови. «Вы ничем не могли помочь». — повторял юноша, — прошу вас, Камиль, я пришел слишком поздно, и вообще они были роялисты, вы правда ничем не могли помочь. Люсиль пришлось выйти из дома, чтобы купить хлеба на завтрак. Просить Жанету не было смысла. С наступлением дня ее нервы не выдержали, и теперь она носилась по комнате кругами, словно безголовая курица. Люсиль прижала корзину к себе. Поверх платья она натянула жакет, хотя стояла жара, но ей больше некуда было спрятать нож. Никто не знал, что он у нее есть, она и сама старалась думать об этом пореже, и все равно, на всякий случай, держала нож при себе. «Подумать только!» — мысленно рассуждала она. «Я могла бы жить на правом берегу, выйти замуж за чиновника из казначейства». Сидела бы, подобрав под себя ноги и вышивала носовой платок орнаментом из вьющихся роз. Вместо этого я на улице Кордильеров иду за багетом с трехдюймовым ножом. Она заглядывала в глаза соседям. Кто бы мог подумать, что в нашей секции столько роялистов? «Ты шлюха — Ты шлюха-убийцы! — сказал ей кто-то. Она продолжала улыбаться почти безумной улыбкой которую научилась у Камиля, дразнящей улыбкой, которая подначивала «Только попробуй». В воображении Люсиль выхватывала нож и вонзала его в пружинищее тело. На обратном пути, прямо рядом с дверью, какой-то мужчина, узнав ее, плюнул ей в лицо. Она остановилась, стерла плевок, взлетела по ступеням и села, держа хлеб на коленях. «Вы будете есть этот хлеб?» — спросила Жанетта, скручивая и раскручивая подол фартука. — Разумеется. Он достался мне слишком дорого. Соберись, Жанетта, и свари нам кофе. Из гостиной раздался голос Луизы. — Габриэль сейчас потеряет сознание. Вероятно, в тот день Люсиль так и не позавтракала. Эта деталь совершенно ускользнула из ее памяти. Они уложили Габриэль, ослабили корсаж и принялись ее обмахивать. Открыли окно, но шум с улицы нервировал Габриэль, поэтому окно снова закрыли и теперь умирали от духоты. Когда Габриэль задремала, они с Луизой по очереди читали друг другу вслух, сплетничали, немного бронились, рассказывали истории из своей жизни. Прошли часы, прежде чем появились Камиль и Фрэрон. Фрэрон шлепнулся в кресло. «Тел там вот столько!» Он показал рукой от пола. «Простите, Люсиль, но Луисилон мертв. Да, мы видели своими глазами, его убили у нас на глазах». Ему хотелось, чтобы Камиль сказал, «Фрерон спас мне жизнь или, по крайней мере, уберег от чего-то очень-очень глупого». Но Камиль промолвил, «Бога ради, кролик, сохрани это для своих мемуаров. Если ты скажешь, Еще хоть слово о том, что было утром, я тебя ударю и сильно. Увидев камиль живым, Жанетта взяла себя в руки и, наконец-то, сварила кофе. Габриэль, спотыкаясь, выползла из спальни, на ходу затягивая корсаж. — Я не видел Франсуа с утра, — сказал Камиль Луизе, на удивление ровным голосом, словно и не было никакого заикания. — Жоржака я тоже не видел но он подписывает декреты в мэрии, соответственно, жив и здоров. Лои Капет с семьей оставили дворец и сейчас в школе верховой езды. Национальное собрание заседает с утра до вечера. Не уверен, что швейцарцы знают о том, что король покинул дворец, не говоря об атакующих. Не уверен, что мы с самого начала собирались их предупредить. Он встал сжал Люсиль в объятиях. «Я должен переодеться. У меня на одежде кровь, а потом я снова уйду». Фрэрон хмуро посмотрел на него. «Боюсь, позже на него накатят», сказал он. «Я о Камиле знаю. Все это не для него». «Почему?» спросила Люсиль. «По-моему, он наслаждается происходящим». Ей хотелось спросить, как умер Луисело, как и почему, но сейчас не время. Как заметил Д'Антон, она умная девочка, воплощенный здравый смысл. Мария Стюарт на стене, палач подходит к ней, она хороша собой и стройна, и на лице ее играет слабая улыбка мученицы. Розовые шелковые подушки окончательно утратили лоск. Камиль мог бы предупредить ее, но не стал. У синей кушетки знающий вид, словно она многое, повидала на своем веку. Люсиль де Молен, 22 года. Она жена, мать, хозяйка дома. В эту августовскую жару муха бьется в стекло, на улице кто-то насвистывает, ребенок плачет этажом выше. Она чувствует, что ее душа встала на место, ее маленькая, грешная, смертная душа. Раньше она помолилась бы за погибших. Сейчас она думает, какого черта? «Есть живые, о которых я должна позаботиться». Когда Габриэль достаточно оправилась, она заторопилась домой. Улицы кишели народом. Привратник испугался и запер ворота Курдюкомерс. Габриэль пришлось барабанить в дверь, дергать звонок и кричать, чтобы ее впустили в собственный дом. «Мы можем пройти через булочную, если нам позволят». — сказала она, — войти в переднюю дверь и выйти через заднюю на кухне. Но булочник даже не впустил их в лавку. Он накричал на них, толкнул Габриэль в грудь, ушибив ее и опрокинув на землю. Волоча Габриэль за собой, они вернулись к большим воротам. Когда вокруг начала собираться толпа, Люсиль опустила руку в карман и кончиками пальцев погладила нож. «Я вас знаю. Я узнаю ваши лица. Если вы подойдете еще на шаг, к полуночи ваши головы будут торчать на пиках, и я сама их с радостью туда насажу». Затем ворота открылись. Их втянули внутрь, заскрипели засовы, и вот они уже у двери, на лестнице, в квартире Дантонов. И Люсиль грозно произнесла. «Теперь отсюда ни ногой». Габриэль... Трясла головой, растерянная, обессиленная. От реки доносился неумолчный треск выстрелов. «Матерь Божья, я выгляжу так, словно провела три дня в могиле», сказала Луиза, поймав свое отражение в зеркале, после того, как они снова взбили подушку и уложили Габриэль. «Как вы думаете, почему у Дантонов отдельные кровати?» прошептала Луиза на ухо Люсиль, когда ей показалось, что Габриэль ее не слышит. Люсиль пожала плечами. «Потому что он раскидывает руки во сне. С кем-то дерется, не знаю с кем». Сонно пробормотала Габриэль. «С врагами? Кредиторами? С собственными наклонностями?» спросила Люсиль. Луиза Робер обследовала туалетный столик Габриэль, Обнаружила румяны и нанесла их на щеки маленькими кружочками, как делали при дворе. Затем предложила румяна Люсиль, на что-то ответила Прочь, распутница, вы же знаете мне с моей красотой эти уловки ни к чему. День клонился к вечеру. Улицы опустели. Последние часы, думала Люсиль, последние часы этого мира, а мы сидим и ждем, когда солнце погаснет но солнце и не думало гаснуть. Оно жгло сияющие триколор, головы марсельцев, поющие колонны победителей и верных кордильеров, которым хватило здравого смысла просидеть по домам весь день. Зато теперь они высыпали на улицу, восхваляя республику, призывая смерть на головы тиранов, славя своего предводителя Д'Антона. В дверь заколотили. Люсиль открыла. Теперь ей было все нипочем. Незнакомый здоровяк, слегка пошатываясь, прислонился к дверному косяку. — Простите, месси, — рассмеялась Луиза Робер, — кажется, мы незнакомы. — Во дворце крушат зеркала, — заявил он. — Кордельеры теперь короли. Он протянул что-то Габриэль, та неловко приняла дар. Это был тяжелый серебряный гребень с туалетного столика королевы пояснил незнакомец указательным пальцем габриэль провела по выпуклой монограмме а антуанетта мужчина качнулся вперед подхватил люсель оторвав ее от пола от него разила вином табаком кровью незнакомец впился в горло люсель жадным пролетарским поцелуем затем опустил ее на пол и загрохотал вниз по ступеням. «Боже мой!» — сказала Луиза. «Да у вас легион обожателей, Люсиль. Вероятно, ему пришлось годами ждать своего шанса». Люсиль вытащила носовой платок и протерла шею. «Те, кого я встретила утром, не были моими обожателями», — подумала она. Она погрозила пальцем и проговорила, умело изображая реми «Я просто говорю им, мальчики, незачем из-за меня ссориться. У нас же свобода, равенство, братство. Разве забыли?» Гребень королевы валялся там, где его уронила Габриэль, на ковре в гостиной. Дантон вернулся домой ближе к вечеру. Его голос донесся до них с улицы. Он пришел с Фабром, гением нашей эпохи, Лежандром-мясником, колод Дербуа самым омерзительным из людей с Франсуа Робером и Вестерманом. С обеих сторон его поддерживали Лежандр и Вестерман. Д'Антон плохо стоял на ногах, был небрит, обессилен и от него разила коньяком. «Мы победили!» — орали они. Простая песня, зато удачный лозунг. Д'Антон подхватил Габриэль, и с такой яростью прижал к себе, что у нее снова подогнулись колени. Дантон усадил ее в кресло. «Она и так еле стоит на ногах», — сказал Луиза Робер. Ее кожа сияла под румянами. Ее Франсуа вернулся. «Убирайтесь отсюда», — сказал Дантон. «Разве вам негде спать?» Он вломился в собственную спальню и бросился лицом на кровать. Люсиль последовала за ним. Она коснулась его затылка, взяла его за плечи. Дантон застонал. «Дай мне время, я не готов». Затем, ухмыляясь, перевернулся и рухнул на спину. «О, Жоржак, Жоржак!» — обратился он к себе. «Жизнь есть череда невероятных возможностей». «Ну и что бы сказала тебе мэтр Вино?» «Скажите, где мой муж?» «Камиль?» Его улыбка стала еще шире. «Камиль в школе верховой езды трудится над очередным пунктом жизненного плана. Нет, Камиль нам не чита, он не нуждается во сне». «Когда я видела его в последний раз, — сказала Люсиль, — он был сам не свой?» «Да». Улыбка сошла с лица Дантона. Веки опустились, затем снова поднялись. «Эта сучка-тируань прикончилась село в двадцати ярдах от него». И вот еще что. За весь день мы ни разу не видели Робеспьера. Небось, прячется в погребе у Дюпле. Он запнулся. Село учился вместе с Камилем. Какой маленький мир. И Макс, кстати, тоже. Камиль — мальчик прилежный, далеко пойдет. Завтра мы узнаем. Его глаза закрылись. Так-то... Национальное собрание начало очередное заседание в два часа ночи. Дебаты сопровождались некоторыми неудобствами, то периодически заглушаемой стрельбой, то прерванные прибытием королевской семьи в половине 9 утра. Только вчера собрание проголосовало за то, чтобы прекратить обсуждать будущее монархии, а сегодня в разоренном и разрушенном дворце От нее почти ничего не осталось. Правые считали, что перерыв в обсуждении стал сигналом к началу мятежа. Левые говорили, что, отказавшись обсуждать этот вопрос, депутаты утратили право именоваться выразителями народных чаяний. Королевское семейство с несколькими приближенными втиснули в коморку для газетчиков за председательским помостом. С вечера толпы просителей и делегатов теснились в коридорах и комнате для дебатов. Снаружи доходили невероятные пугающие слухи. Все валики и перины в дворце порубили саблями, и в воздухе вихрем кружился пух. Проститутки занимались своим ремеслом в постели королевы, хотя зачем ради этого надо было рубить перины, никто не мог объяснить. Кто-то играл на скрипке над трупом с перерезанным горлом. Сто человек закололи и забили насмерть дубинками на улице Ишель. Повара сварили. Слуг вытащили из-под кроватей, из дымоходов и сбросили из окон прямо на пике. Начались пожары и, как всегда, поползли сомнительные слухи о людоедстве. Верньо, нынешний председатель, давно бросил попытки отличить правду от вымысла. Внизу под ним собралось больше чужаков, чем депутатов. Каждые несколько минут дверь распахивалась, впуская закопченных усталых людей, шатающихся под весом того, что, если не предъявить это национальному собранию, будет разграблено. «Скоро дойдет до того, — думал Верньё, — что к ногам нации начнут складывать... Инкрустированные стульчики и собрания с сочинением Мольера. Школа верховой езды стала напоминать аукцион поддержанных вещей. Вернее нервно теребил галстук. Запертые в душной коморке для газетчиков, королевские дети уснули. Король, дабы поддержать силы, грыз ножку Каплуна, время от времени вытирая пальцы о темно-лиловый сюртук. На скамье под ним депутат уронил голову на руки». Всего и вышел по нужде, — твердил он. И тут на меня налетел Камиль де Мулен, прижал к стене и заставил признать Д'Антона папой римским или кем-то еще, может быть, самим господом. Они еще не решили, но если я не проголосую за него, то вскоре проснусь с перерезанной глоткой. В нескольких скамьях от него Бриссо совещался с бывшим министром Роланом. Месье Ролан был желтее обычного. Он прижимал груди пыльную шляпу, словно держал последнюю линию обороны. «Национальное собрание следует распустить, — сказал Бриссо, и провести новые выборы. До окончания этой сессии мы должны назначить новый кабинет, новый совет министров. Да, именно сейчас страна нуждается в управлении». «Вы можете вернуться на пост министра внутренних дел». «Правда? А как же Сервен? Клавьер?» «И они вернутся?» «Я был рожден для этого», — подумал Брисо, «Формировать правительство. Все вернется к тому положению, что было в июне, за исключением королевского ветта. И Дантона, который станет одним из ваших коллег». Ролан вздохнул. «Манон это не понравится. Ей придется смириться». Какое министерство мы доверим Д'Антону? Какая разница? Исла промолвил Бриссо. Раз уж он теперь у власти. Неужели до этого дошло? Если бы вы побывали сегодня на улице, вы бы в этом не сомневались. А вы побывали сегодня на улице? В чем, в чем, а в этом Ролан сомневался. Мне рассказывали, ответил Брисо, весьма подробно. — Он их вождь. Они готовы порвать за него глотки. Что вы об этом думаете? — Неужели так должна начинаться республика? — промолвил Ролан. — Поддадимся ли мы давлению толпы? — Куда это собрался Вернье? — спросил Брессо. Председатель подал знак своему заместителю. — Прошу, дайте мне пройти. — вежливо попросил он. Бриссо следил глазами за вернье. «Вполне возможно, что альянсы, фракции, пакты будут предложены, созданы, распущены. Если не быть везде, не участвовать в каждом разговоре, он может утратить свой статус самого информированного человека во Франции». «Дантон — прожженный плут», — сказал Ролан. «Возможно, ему подойдет пост министра юстиции». «У двери...» Лицом к лицу с Камилем Верньо был не способен в полной мере проявить свое ораторское мастерство. «Мы все видим, все понимаем и полностью разделяем», — говорил он. После трехминутной тирады Камиль впервые запнулся. «Скажите, Верньо». «Я повторяюсь». Верньо выдохнул. «Немного. Но то, что вы должны сказать, так свежо и занятно. Вы говорите завершить то, что начали. Но каким образом?» Камиль обвел рукой школу верховой езды и орущие улицы. Я не понимаю, почему король еще жив? Люди куда лучше его мертвы. А многочисленные депутаты, роялисты которых затолкали в тюрьмы. Но вы не можете убить всех, — голос оратора дрогнул. Почему не можем? Я сказал не можете, но имел в виду, вам не следует этого делать. Дантону ни к чему лишние трупы. Вы уверены? «Не знаю. Я не видел его несколько часов. Думаю, это он устроил капетом побег из дворца». «Похоже на то», — сказал Верньо. «Почему он так поступил?» «Не знаю. Возможно, из человеколюбия». «Но вы в этом не уверены? Я не уверен в том, что не сплю. Думаю, вам пора домой, Камиль. Вы говорите не в попад. Правда? Как вы добры!» «Если бы вы говорили не в попад, я бы мысленно делал зарубки на память». «Нет, не делали бы», — примеряющий сказал Верньо. «Делал бы», — настаивал Камиль. «Мы вам не доверяем». «Вижу, но я сомневаюсь, что вам надо и дальше тратить энергию, запугивая людей». «Вы не думаете, что Д'Антон нужен нам в любом случае? Не из-за того, что он может натворить, если его отстранят от власти». Я убежден, это будет именно так ужасно, как вы говорите, но потому, что верим, он единственный и способен спасти нацию. Нет, — ответил Камиль, — такое мне в голову не приходило. Вы не разделяете нашей веры? Разделяю, но я привык верить в одиночку уже много лет, и главным препятствием моей веры всегда был сам Д'Антон. На что он рассчитывает? Ни на что. Он спит. «Послушайте, я намерен обратиться к национальному собранию. Будет лучше, если этот сброд разойдется. Они были суверенным народом, пока сегодня вечером не привели вас к власти, а теперь они сброд. Здесь некоторые настаивают на отстранении короля. Национальное собрание издаст соответствующий декрет и созовет национальный конвент, чтобы выработать конституцию для республики». «Думаю, вам следует пойти домой и выспаться». «Нет, пока я не услышу это собственными ушами. Если я уйду, все может пойти прахом». «Безумие разлито в воздухе!» — пробормотал Верньо. «Давайте оставаться разумными». «Это неразумно. Это очень разумно!» — мягко промолвил Верньо. «Мои коллеги не намерены полагаться на случаи предрассудки. Они хотят руководствоваться здравым смыслом». Камиль мотнул головой. «Поверьте!» Верньо запнулся. «Что за ужасный запах?» «Думаю!» Камиль запнулся. «Сжигают тела!» «Да здравствует республика!» промолвил Верньо и начал пробираться к председательскому помосту.